Я предпочел бы вообще о нем не вспоминать. Но вот вспоминается, и все тут. Говорят, плохие времена становятся хорошими воспоминаниями. Хотелось бы мне, чтобы это было так. Лично у меня они так и сидят в памяти под рубрикой «Плохие времена». И хоть мало-мальски затосковать по ним не получается. Я бы с удовольствием превратился в виде магнитофон, чтобы в скоростном режиме стереть эти кадры, которые не дают мне покоя. Анна осыпала меня упреками. Потом сама себя корила за эти упреки. И от этого был еще хуже. Я объяснил ей, что во всем моя вина. Я пытался быть не тем, кто я и есть. Иначе почему бы я так коротко стриг волосы все три года нашей совместной жизни? До этого они были длинные, и вот теперь я их опять отрастил. Я как Самсон со стриженными волосами гроша ломным не стоил. К тому же я ведь до сих пор не решился попросить ее руки, как полагается у ее отца. Стало быть, наш брак недействителен. Навежливо смеялся моему юмору.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 В конец она сообщила, что уже нашла мне замену, кого-то поизвестнее, постарше и по душевнее меня. Это была правда. Я узнал позже, естественно, последним. Она подцепила его у себя на работе. Такого оборота дела я не ожидал. Я нарал на нее. Молоденькая кукла, которая спит со старыми хренами, гадость и старый хрен, который спит с молоденькими, такая же гадость, ловко устроилась. «Я предпочитаю красивого и порядочного старика молодому пошлому невротику», — ответила она.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 Конечно, какая женщина устоит перед таким шикарным плейбоем? Мечтала об она Анна, оказывается, тоже думала о другом и преспокойно наставляла мне рога, да еще постаралась, чтобы каждая собака об этом знала. Больно меня в тот вечер приложили. И по делам. Вернувшись домой, я услышал по радио Моцарт. Всякая красота вырождается в уродство. Удел юности – увидать. Наша жизнь – медленное загнивание. Мы умираем каждый день. К счастью, у нас всегда остается Моцарт. Скольким людям Моцарт спас жизнь.